В северных странах эти события ставили вмерзшие в лед туши огромных четвероногих, сохранившиеся до наших дней вместе с кожей, шерстью и мясом. Если бы они не были заморожены тут же в момент гибели, разложение разрушило бы их тела. Но с другой стороны, такой постоянный холод не мог быть до этого свойственен тем местам, где мы находим вмерзших в лед животных. Они не могли бы жить при подобной температуре. Животные погибли, значит, в тот самый момент, когда оледенение нагрянуло на области их обитания. Кувьер дискус, том 1. Однако центр геологической мысли находился тогда в Европе. Сибирь и Аляска от этого центра располагались далеко, да и добираться туда было крайне сложно. гораздо проще было проводить исследования под боком, в теплой и обустроенной Европе. Поэтому данные о находках в Сибири и на Аляске фактически потерялись в том объеме материала, который был набран на европейском континенте. И теория ледникового периода перевесила версию скоротечной катастрофы, версию потопа. Между тем, находки в Сибири и на Аляске не просто не вписываются в теорию ледникового периода, они ставят на ней крест. Ведь для того, чтобы в этих регионах могли обитать мамонты, олени и другие животные умеренного климатического пояса, температура на планете должна была быть не ниже, как это полагает теория ледникового периода, а наоборот выше современной. И наоборот, если температура на Земле была настолько низкой, что Европу покрывали мощные ледники, как гласит теория ледникового периода, то в Сибири и на Аляске, расположенных севернее, должно было быть еще холоднее. И ледники должны были быть тут такие, что ни о каких животных вообще не могло быть и речи. Можно было бы посчитать это досадным недоразумением, что собственно и было сделано в ходе продвижения теории ледникового периода. Однако аналогичные факты продолжали накапливаться. Были обнаружены свидетельства того, что в конце так называемого ледникового периода» заметно похолодало не только в Сибири и на Аляске, но и в южной части Южной Америки, чего также не должно было быть. Ведь если бы общий температурный фон планеты увеличился, то и в Южной Америке следовало бы ожидать потепления, а вовсе не похолодания. В последнее время получены также данные о том, что не все так просто и с ледниками в Антарктиде. Обычно указывается, что их возраст составляет как минимум сотни тысяч, а то и миллионы лет. Но проблема в том, что вывод этот делается на основании анализа отдельных проб в ограниченных регионах, там где ледниковый панцирь толще, а распространяется он почему-то сразу на весь материк. Между тем, исследования в некоторых прибрежных районах указывают на то, что далеко не все ледники Антарктиды имеют столь почтенный возраст. И климат в некоторых частях этого материка был ранее настолько более теплым, что тут даже текли реки. В 1949 году в одной из антарктических экспедиций сэра Берда со дня моря Росса посредством бурения были взяты образцы донных отложений. Доктор Джек Хуф из Иллинойского университета взял три керна для изучения эволюции климата в Антарктиде. Они были перенаправлены в Вашингтонский институт Карнеги, округ Колумбия, где применялся новый метод датировки, разработанный физиком-ядерщиком доктором Ури Характер донных осадков сильно менялся в зависимости от климатических условий, существовавших в момент их образования. Если они выносились реками и отлагались в море, то тогда они оказываются хорошо отсортированными, и тем лучше, чем дальше выпадают от речного устья. Если же они содраны из земной поверхности ледником и вынесены в море айсбергом, тогда их характер соответствует грубо обломочному материалу. Если река имеет сезонный цикл, протекая лишь летом, вероятнее всего от тающих ледников во внутриконтинентальных областях, и замерзая каждую зиму, тогда осадки будут образовываться слоями, как годовые кольца у деревьев. Все эти виды осадочных отложений были обнаружены в донных кернах моря Росса. Самым поразительным было наличие ряда слоев, сформировавшихся из хорошо отсортированных осадков, принесенных в море реками и свободных от льда земель. Как можно видеть по кернам, на протяжении последнего миллиона лет в Арктике было по крайней мере три эпохи умеренного климата, когда берега моря Росса должны были быть свободны от льда. Время окончательного последнего теплого периода в море Росса, определенное доктором Урий, имело для нас огромное значение. Все три керна указывали на то, что потепление завершилось около 6 тысяч лет тому назад или в четвертом тысячелетии до нашей эры. Это было, когда глицеальные осадки начали накапливаться на дне моря Росса в ближайшую к нам ледниковую эпоху. Керн убеждает в том, что этому предшествовало более продолжительное потепление. Чеб гуд, карты древних морских королей не слишком ли много получается досадных недоразумений выбраться из этого клубка климатических противоречий на самом деле можно весьма простым способом если провести достаточно банальную логическую цепочку чем ближе к полюсу тем холоднее климат тем больше соответственно и вероятность образования ледников Развернув эту логическую цепочку и оттолкнувшись от фактов, получаем следующее заключение. Ледники в Европе и Канаде образовались потому, что ранее 11 тысячелетия до нашей эры эти регионы находились ближе к Северному географическому полюсу, нежели сейчас. Климат в Сибири и на Аляске был теплее. потому что в это время эти регионы располагались дальше от северного географического полюса, чем ныне. Аналогично и Южная Америка с ближайшими районами Антарктиды находилась дальше от Южного географического полюса, нежели это имеет место в наши дни. Говоря другими словами, ранее географические полюса нашей планеты занимали иное положение. Не было на самом деле никакого ледникового периода, по крайней мере в том смысле, как мы его понимаем сейчас, как более низкие температуры по всей планете в целом. Ледниковый период был в Европе и Канаде, ведь льды там были. Но они имели не планетарный, а лишь локальный характер. И закончился он не из-за общего повышения температуры на планете, а из-за того, что в результате изменения положения географических полюсов Европа и Канада оказались в более теплых широтах. Ледниковый период в геологии, как некую планетарную характеристику, можно отправлять вслед за теплородом физики в архив ошибочных теорий. Переход от библейской версии всемирного потопа к теории ледникового периода – был на самом деле всего лишь абсолютно неоправданным бросанием из одной крайности в другую, от дословного восприятия текстов Ветхого Завета к полному отрицанию всемирного потопа как такового. Поистине вместе с водой выплеснули и ребенка. Теперь же мы можем вернуться к версии реальности всемирного потопа, но уже на совершенно ином уровне и в другом качестве, подразумевая под ним целую череду катастрофических событий, так или иначе связанных с изменением положения географических полюсов планеты. В самом изменении положения географических полюсов нет ничего странного или удивительного. Ученые уже давно оперируют таким термином, как дрейф полюсов, описывая им постепенное смещение северного и южного полюсов нашей планеты. Проблема лишь в том, что... Дрейф происходит очень медленно, а изменения климата в 11 тысячелетии явно носили скачкообразный, даже катастрофический характер, что указывает на гораздо более быстрое изменение положения полюсов. Но было ли такое резкое изменение? Есть ли какие-то другие указания на него помимо климатических данных? Оказывается, что такие указания есть в древних легендах и преданиях. Правда, они относятся не непосредственно к изменению положения географических полюсов планеты, а к его следствию – изменению видимого положения небесных тел. Ведь люди не могли видеть смещение полюсов, а вот изменение положения тела на небесном своде заметить могли, что и запечатлели в своих преданиях. Жители огненной Земли говорили, что Солнце и Луна упали с неба, А китайцы, что планеты изменили свой путь, солнце и луна, и звезды стали двигаться по-новому. У Тарахумара в Северной Мексике сохранились легенды о разрушении мира в результате того, что изменился путь солнца. Хэнкок – следы богов. В Китае существует ряд преданий, которые говорили чудо.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 и глав полетела вниз, подобно метеору. Любопытно, что сами греки указывали в качестве причины этого катаклизма именно изменение положения земной оси, то есть положения географических полюсов. Аналогичного вывода придерживаются не только мифы некоторых других народов, но и ряд современных исследователей, которые полагают, что В результате какого-то воздействия, чаще всего рассматривается воздействие некоего космического тела, ось вращения нашей планеты поменяла свое положение в пространстве. Однако эта гипотеза не выдерживает даже самого простого анализа с точки зрения физики. Дело в том, что вращающаяся Земля представляет из себя гироскоп с весьма внушительным собственным моментом количества движения. При радиусе 6400 километров и массе 5,976 секстильона тонн, Земля делает оборот всего лишь за сутки, то есть является весьма инерционным объектом. Говоря простым языком, является объектом, который очень сильно сопротивляется попыткам изменить параметры его движения. Кроме того, для получения необходимого эффекта нужен весьма специфический вид воздействия. Не простая физическая сила, а вращательно опрокидывающий момент, откуда следует в частности, что подобное внезапное изменение наклона оси Земли не может быть вызвано, скажем, гравитационным воздействием с каким-то проходящим мимо космическим телом. Необходимый вращательно опрокидывающий момент может возникнуть, например, при касательном или близком к касательному ударе метеорита. Но довольно простыми расчетами из механики гироскопов, которые я не буду тут приводить, можно легко получить вывод, что для такого поворота земной оси, который обеспечил бы произошедшие климатические изменения, потребовался бы метеорит диаметром порядка тысячи километров подобные метеориты в нашей солнечной системе конечно есть например церцера так называемое малое небесное тело имеет такой размер однако последствия столкновения с этим малым небесным телом будут для нашей планеты не просто катастрофическими, они будут окончательными, земля просто разлетится на куски а если и уцелеет случайно то на ней заведомо погибнет все живое. Ясно, что такой сценарий для объяснения событий 11 тысячелетия до нашей эры нам не подходит. Ведь планета не только осталась целехонькой сама, она сумела сохранить условия, пригодные для выживания тех, кто остался цел в этой катастрофе. Так что нужно что-то иное вместо изменения положения оси вращения Земли в пространстве. Вариант, который дает возможности обойти проблемы с большой инертностью нашей планеты, был предложен еще в первой половине 20 века Шульцем, который выдвинул теорию проскальзывания земной коры. Для того, чтобы понять суть этой теории, нужно вспомнить строение Земли. Твердая земная кора или литосфера наподобие скорлупы в яйце покоится на мощных пластах мантии. состоящие из жидких расплавленных пород. При этом толщина коры по порядку увеличены составляет от 5 километров в океане до 50 километров в районе материковых плит, что несравненно меньше радиуса земли, который примерно равен 6400 километров. Ясно, что даже чисто умозрительно Это дает возможность земной коре при определенных условиях проскальзывать по жидкому слою магмы, который составляет мантию Земли, без сколь-нибудь заметного изменения вращения всего гироскопа под названием планета Земля. Насколько легко это может произойти, можно себе представить, если вспомнить, как легко и быстро способна передвигаться горячая лава, та же магма, по поверхности Земли при извержении вулканов. Подобное проскальзывание коры способно обеспечить как изменение положения земных полюсов, которое вызывает глобальные, неоднородные изменения климата, то есть в разных регионах климат меняется по-разному, так и изменение положения конкретных точек на поверхности планеты относительно небесного свода. Соответственно, меняется при проскальзывании и видимое движение небесных тел, Хотя положение самой оси вращения Земли в пространстве не изменяется. Шульц как раз предположил, что механизм событий 11 тысячелетия до нашей эры связан со смещением литосферы, то есть земной коры, как единого целого. По мнению Шульца, данный эффект может быть обусловлен флуктуациями, колебаниями относительно некого среднего значения. Притяжение Земли с Солнцем...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 в свою очередь давит на кору. И это давление в сочетании с возросшим наклоном земной оси заставляет кору сдвинуться. Хепгуд. Однако при всей кажущейся простоте и привлекательности этой теории у нее есть целый ряд серьезных проблем. Во-первых, согласно известным законам небесной механики форма орбиты Земли не меняется, хотя и заранее далека от идеальной окружности. представляя себя эллипс, в одном из фокусов которого находится Солнце. Так что либо кувыркание коры должно было происходить каждый год, чего мы не наблюдаем на самом деле, либо изменение притяжения со стороны Солнца из-за изменения расстояния до Земли для этого недостаточно. Во-вторых, самые простейшие оценки показывают, что даже при нарастании ледяных шапок на полюсах до толщины в несколько километров Их вклад в распределение массы остается ничтожно малым, в пределах привычных флуктуаций воздействия со стороны Солнца и Луны. И в-третьих, в расположении материков на нашей планете есть явная асимметрия. В северном полушарии их заведомо больше, чем в южном. Между тем масса материков на несколько порядков больше, нежели масса ледяных шапок. если бы центробежные силы играли сколь-нибудь существенную роль в относительном положении земной коры, то они давно бы сдвинули материки так, чтобы их масса распределилась примерно симметрично относительно экватора, чего мы опять-таки не наблюдаем. Так что эта версия также не подходит по физике. Однако она не подходит в своем исходном варианте. в котором проскальзывание коры происходит именно под воздействием центробежных сил. Но вот в скорректированном варианте, при изменении причин, которые вызывают проскальзывание этой коры, она оказывается куда более привлекательной. Тем более, что древние легенды и предания также указывают как раз на то, что причины были совсем иными. Согласно мифам, сохранившимся на территории современного Ирана, В результате нападения злого духа Анхоро Майнью, сад наслаждений, превратился в безжизненную пустыню, где 10 месяцев зима и только два лета. Ахоро Мазда обратился к Ииме и сказал ему «О справедливый Иима, на материальный мир собирается пасть роковая зима, несущая собой неистовый разрушительный мороз». «Губительная зима, когда выпадает огромное количество снега» – «Авеста». В другой в зороастрийской священной книге «Бундахиш» можно прочитать следующее. «Когда Ангора Майнью наслал неистовый разрушительный мороз, он также напал на небо и привел его в беспорядок». «Бундахиш» рассказывает, что это нападение –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 Наводнение связывается с сильнейшим градом, черным дождем, туманом и неописуемыми холодами. Там говорится также, что в это время было пасмурно и сумрачно по всему свету. Лица луны и солнца были скрыты. В других источниках Мая говорится, что эти странные и ужасные явления обрушились на человечество во времена предков. Земля потемнела...